Глава 24. Решающие события. В повисшей тишине отчетливо слышно тяжелое дуновение ветра, что тянет с той стороны пробитой заглушки. И что-то в этом ветре не так. Движение воздуха слишком равномерное, словно там кто-то очень тяжело дышит, кто-то неведомый и очень большой. У меня от иррационального ужаса шевелятся волоски на затылке, и я инстинктивно прижимаюсь к стене. Дель? Тут же реагирует Рик и с тревогой в глазах заглядывает мне в лицо. «Здесь нет света, лишь розовое сияние от преграды подсвечивает силуэты друзей, превращая нас в участников кислотной вечеринки». «Ты в порядке? Что-то не так?» «А ты прислушайся», — нервно сглатывая, советую я. Рик, как и остальные, замирает и поворачивается в сторону неисследованной части тоннеля. «Это что, дыхание?» шокированно интересуется Арчи. «Похоже на то», — спустя мгновение говорит Дейрик. Он хмурится, на его лице отражаются сомнения, но я вместо того, чтобы придумать что-то дельное, еще больше вжимаюсь в стенку. Я простой человек. Меня жизнь не готовила к таким испытаниям, тем более в замкнутом пространстве подземных тоннелей, особенно в замкнутом пространстве. «Что будем делать?» Клифф задает вопрос, интересующий всех членов команды. «Надо сообщить наверх, это однозначно». Еще больше хмурясь, отвечает Дерек. «Но и отступить мы не можем. Надо забрать Порткам и устранить следы ритуала, иначе Дель не сдобровать». «Ты хочешь, чтобы мы рисковали собой ради той, что еще месяц назад с дерьмом нас смешивало?» Злится Арчи, но я не могу его винить. Ситуация и впрямь опасная. А я далеко не принцесса, ради которой стоит жертвовать собой, а потому нахожу в себе силы и отлепляюсь от стены. Хватит, пора бы и характер проявить. Арчи, у меня нет никаких прав требовать от вас помощи, и я не буду. Последствия своей ошибки я должна устранить сама. Смотрю строго на Флабера, ловя в этом полумраке его взгляд, и вижу, как с каждым словом вытягивается его лицо. Поэтому предлагаю вам всем вернуться наверх и оповести ректора с клинками о возможном прорыве. Я же спущусь ниже, попробую достать порткам. В конце концов, у меня есть кинжалы и фло. «И стальные яйца!» — брякает Хуч, глядя на меня со смесью недоумения и восхищения. «И отвага, граничащая со слабоумием», — выдыхает Рик, покачивая головой. «Дель, перим поддержки в открытом бою долго не продержится» даже с твоими боевыми навыками которые будем честны далеки от идеальных я обиженно поджимаю губу четко понимая что меня сейчас никуда не отпустят а если буду возмущаться хуч меня быстро спеленает. одна ты не пойдешь я тебя подстрахую ломает мое ожидание рик но начинаю было я да чтобы я пропустил такое веселье перебивает хуч и хватает меня в объятия, сжимая до хруста в позвоночнике. «О, спину тебе вправил!» «Спасибо!» — практически пищу я. «Без моих модуляторских способностей вам точно не обойтись», — деловито проговаривает Керри, подходит к нам и подмигивает мне. А я чувствую, как от тепла этой дружеской поддержки готова, если не разрыдаться, то точно проследиться. «Знаю, знаю. Без моей аналитики вам совсем никак» я в деле можете не благодарить хитро улыбается клифф и тоже присоединяется к нам мы все переводим взгляд на арчи парень мнется всего долю секунды а потом ворчит неужели вы думаете что сможете прожить в канализации без сил водяного перима он подходит к нам и кладет руку мне на плечо дель извини за скепсис и наезды но я такой человек если мне что то не понраву я всегда об этом скажу открыто И ты в своем праве, кивая я, ничуть на него не злясь. Да, но обороты тебе надо бы снизить. Дейрик зачем-то отгораживает меня от флабера. Все же Дель часть команды. Арчи поднимает руки всем видом, показывая, что признает свою неправоту. Это, конечно, замечательно, что мы все готовы ринуться в бой, но наверх сообщить надо, так что придется разделяться. Я закатываю глаза еще больше ощущая себя героем фильмов ужасов. Там самое плохое как раз начинается после разделения группы главных героев. «Может, не надо?» — слабо протестую я, зная, что все равно не послушают. «Выбора нет, и Перимов послать ни я, ни ты не можем. Слишком далеко спустились. У ребят и вовсе стражи привязаны к ним». Дейрик задумчиво покусывает губу, оглядывая замерзших товарищей. «Одного гонца я отправить могу». Проговаривает он. Неизвестно, что за тварь прорвалась сквозь заглушку, поэтому Рик пробегается взглядом по нашему строю. Кери, идешь, Сарчи. Я еле заметно выдыхаю. Подруга хоть и показывает себя на тренировках первоклассным бойцом, все же кажется мне слабым звеном. Да как и я. Но в компании Сарчи у нее точно есть шанс добраться наверх в целости и сохранности. Нет, качает головой девушка вызывая вздох изумления у парней. «Пускай Арчи и Клифф идут наверх». Она перебрасывает длинную косу за спину и складывает руки на груди. «При всем уважении, Рик, но на тебе и так будет повышенная нагрузка вследствие потери одного боевого луча. А если еще и меня не будет, когтю придется совмещать слишком много специализаций. Я нисколько не сомневаюсь в твоих силах, но рисковать твоим выгоранием не хочу». В конце концов, ты единственный, кто сможет держать контур, если станет совсем туго. Парни начинают одновременно возмущаться, да и я с ними тоже. Да и Рик Универсал, ему не привыкать жонглировать профессиями когтя. А вот подвергать Керри опасности не хотят ни ребята, ни я. «Тихо!» — не повышая голоса, требует командир. «Я принимаю твое желание, Керри. Арчи, Клифф, наверх, без подмоги обратно не спускаться». Верндери поочередно награждает нас таким взглядом, что становится понятно спорить бессмысленно. Клифф с Сарчи подбирают сумки и направляются в противоположную сторону. Флабер при этом еле слышно возмущается, а бедняга Клиффорд пытается его успокоить. Ты уверен? задает вопрос Хуч. И выглядит здоровяк сейчас совершенно на себя не похожим. Никакой веселости и безшабашности. Он собран и серьезен. «Сейчас я ни в чем не уверен», — хмуро признается Рик и оглядывается на меня. «Будем надеяться, что не сработает эффект переполоха. Да, Дель?» Я в ответ лишь киваю. Заверять его в том, что все пройдет без сучка, без задоринки — пустое дело. Не могу же я одной только силой мысли запрограммировать все неприятности, обходить нашу команду стороной. Скорее, подчиняясь закону подлости, они накинутся на нас с утроенной силой. Чуть потоптавшись на месте, но все-таки продолжаем движение. Наш здоровяк занимает привычное место во главе группы. Мы с Керри постоянно переглядываясь идем плечо к плечу, а Рик прикрывает тылы. Спустя пару поворотов Хуч достает из сумки сложенный в четверо лист бумаги. Через нас передает его Рику. Я успеваю заметить очертания набросанной от руки схемы. Прежде чем я задаю вопрос Биферада тормозит у двери, распахивая которую, демонстрирует лестничный спуск. «Так, два пролета вниз», — Рик всматривается в карту. «Это я уже видел. А тут что?» Верндори поднимает недоумевающий взгляд на Хуча, а мы с Керри синхронно вытягиваем шеи, рассматривая лист. Среди коряво прорисованных тоннелей и их ответвлений в глаза особенно сильно бросается... Большое округлое помещение, где Хуч жирно нарисовал вопросительный знак. У отца это место помечено как очистная подстанция. Вот как раз в этой зоне происходит объединение стоков от заброшек и лекарни. Лучшего места для ритуала просто не найти. Большое помещение, минимум две трубы, ведущие наружу. Хуч тычет в два прохода, идущих в диаметрально противоположных направлениях. Один выводит в озеро Стимгейт, второе — у портального полигона, там есть небольшая речушка. По мере его рассказа в голове яркими ослепляющими вспышками прорываются воспоминания. Я иду за кем-то в комбинезоне. Девушка. Да, это девушка, и она держит меня за руку, уводя все дальше в темные тоннели. Следующая вспышка. Мы в большом зале, наполненном машинным гулом и тусклым оранжевым светом. Две арочные конструкции, выполненные из множества стальных прутьев, пересекают все помещение и соединяются в его центре. Внутри этого металлического скелета тянутся тускло мерцающие трубы, а вместе их подсоединения к неизвестному агрегату на небольшом алтаре сияет фиолетовым светом большой камень. Гораздо больше тех, что использовали работники Верндере, когда открывали порталы на похоронах. Я хватаюсь за голову. Образы режут сознание хирургическими лазерами. Больно и обжигающе. «Дель?» Чувствую, как меня за плечи обхватывает Рик, и сквозь слезы и в глазах вижу его встревоженное лицо. «Что с тобой?» «Память!» — сдавленно шеплю я, не в силах дать более вразумительного ответа. «Я уже понимаю, что мы идем в верном направлении, но усилием воли пытаюсь выцепить образ той, Что была со мной. Убедиться, что это действительно Феорина, но чем больше удерживаю себя в этом состоянии, тем больнее становится мне. Память, Дель будто сопротивляется, выталкивая меня как чужеродный объект. А! -а! Я почти рычу и вою, силой тру виски. Все, все прижимает меня к себе Дейрик. не держи, отпусти, еще будет время. И я сдаюсь. Тем более, что ничего важного больше не вижу. Образ моей напарницы так и остается с заезженным стоп-кадром. Невысокая темноволосая девушка. Фиорина как есть. Я расслабляюсь в руках Верндере и дышу. Жду, пока сердце успокоится и перестанет ошалело лупить по ребрам. И только сейчас замечаю, с каким испугом смотрят на меня Хуч Кере. «И часто тебя так накрывает», — осторожно уточняет Хуч. Я лишь машу головой, в то время как Рик отключает мой клюв. Меня окутывает смрадный запах, который здесь ощущается еще сильнее. «Быстро пей, и снова под фильтр», — командует Верндере, поднося мне бутылку с водой. Я опустошаю ее жадными глотками, вымученная настолько, что мне не мешает даже этот тошнотворный запах. «Лучше?» — на лбу Рика залегает тревожная морщинка. И мне становится чуточку спокойнее. Под его защитой и заботой действительно не так страшно. «Да», — хриплю я, возвращаю ему бутылку и активирую маску. «Мы идем в верном направлении». «С чего такая уверенность?» — скептически складывая руки на груди, смотрит на меня Керри. «Увидела. И порткам тоже внизу». Я отвожу взгляд в сторону лестничной клетки. Там темно, хоть глаз выколи. Благо, на этот случай у нас есть режим ночного видения и фонари. «Насколько большой?» — тут же деловито интересуется Рик. Обидевшись, что я в себе, он поднимается и тянет меня за собой. «Вот такой!» Я бью себя по сгибу локтя, показывая, какой примерно длины артефакт. Но не могу говорить точно, воспоминания обрывочные. Парни одновременно присвистывают, а у Керри приоткрывается рот, из чего я делаю вывод — «Порткам, Дель, сперла выдающийся». Такой дурой, наверное, можно все грани насквозь прошить. В восхищении выдает Хуч. Значит, надо как можно быстрее этот бур отключить. Хмуро бросает Рик. Хуч, вперед. Дама, вызывайте перимов. Нам в любой момент могут понадобиться ваши способности. Обстановка тут же меняется. Тревожности ожидания неведомой страшилки уступают место военной собранности. Даже я поддаюсь этому ощущению, И не отдавая себе отчет в том, что вообще-то так и не научилась призывать Фло, мысленно обращаюсь к Рыжуле. «Да здесь я!» Она появляется рядом со мной уже через секунду. «Так и знала, что без меня не справитесь. И я бы даже обратила внимание на то, что она приходит сразу в боевой форме, с крыльями на холке и в оранжевом сиянии, если бы ее привычная снисходительность не вызвала очередной порции раздражения. Вот с Фло всегда так. Платить за ее помощь приходится ценой трёпки собственных нервов и самооценки. «Милая Флоренс, будь моя воля, мы бы вас и не отпускали. Вы поистине скрасите любой поход». Тут же растекается в комплиментах Рик, вызывая у меня приступ непрошенной ревности. Флоренс благосклонно кивает ему, следом игриво подмигивает хучу и подозрительно щурится на Керре, на руке которой уже сидит Буки. «Давайте уже покончим с этим делом», — закатывает глаза подруга, «пока нас старшие тут не поймали». Я обращаю внимание, что Фло недолюбливает не только нашего модулятора, но и ее перима. Хотя мне этот малыш кажется абсолютно безобидным и даже милым. «Маски на фильтрацию, ночной режим не используем, бережем заряды», Дает последнее указание Рик. «Мы с Хучем используем фонари, а вы свои пока поберегите». Здоровяк, как и положено, первым ныряет в густую тьму, щелкает клавишей, и яркий луч света вспарывает окружающее пространство. «Охренеть!» — доносится до нас вопль хуча. Мы с Керри влетаем следом, чудом не сталкиваясь в проеме. В нас врезается рик, и мы чуть ли не кубарем летим на биферада, который озадаченно оглядывается по сторонам. И ведь есть что рассматривать. Все стены покрыты чуть светейшейся розовой слизью, В некоторых местах она висит уродливыми наростами. Я подхожу к металлической обрешетке и заглядываю вниз, в лестничную шахту. Там этой гадости еще больше, она будто разрастается, постепенно заползая наверх. Так, это плохо, доносится до меня слова Рика, а мерфусы в наши планы совсем не входят. Кто? переспрашиваю я, потому что на лекциях по проведению частенько засыпала. То ли магистр был слишком нудным, то ли мои посиделки с Керри у симуль стола давали о себе знать, а может, просто потому, что нельзя ставить столь значимые предметы на раннее утро. «Твари третьего уровня», отмахивается от меня Дейрик, на миг закрывая глаза. Рядом с ним пространство плывет, являя нам когтя. Грифон деловито оглядывает обстановку, фыркает и трется клювом о хозяина. Мерфусы? Один из противнейших пакостей за гранья». Видя мое недоумение, принимается объяснять Керри. «Их слизь крайне живучая и приставуча. Удаляется лишь огнем или кислотой. И главное, любую их каплю надо сразу уничтожать, иначе глазом не моргнешь, она тебя уже поглотит. Они слепы, но чрезвычайно чувствительны к резким звукам». Пока она проводит срочный ликбез, ее перим прыгает сначала на Рика, Затем Нахуча, и только после этого осторожно приближается к нам с Фло. Я замечаю, что вокруг парней вспыхивают мерцающим контуром щиты. «Можно?» — подруга спрашивает меня, указывая взглядом на своего малыша. «Он наложит на тебя отталкивающий щит, специальный против слизи». «Да, конечно», — я пожимаю плечами. Но не успевает Буки прыгнуть мне на плечи, как перед ним заступает Фло, и яростно оскаливается на бедного феника. «Фло!» — опешив, ругаюсь я. «Ты что?» Буки тем временем хныча прячется за хозяйку. А Керри с парнями удивленно смотрят на нас. Даже коготь в недоумении глядит на свою зазнобу. «Я и без его помощи смогу защитить Дель!» Гордо задирая носик, высказывается лисица. «К тому же, я тебе не доверяю». Она прищуривается на Кери, а та лишь разводит руками. Фло, это невежливо!» — одергиваю я рыжулю. «Я прометчиво!» — к нам подходит Рик и присаживается перед страптивой лесой. «Без этого счета вы будете подвержены большей опасности, и я буду за вас переживать. Отвлекаться, тем самым подставляя Хуча под угрозу. Ты хочешь, чтобы нашему здоровяку прилетело?» Флоренс конфуженно опускает мордочку и бурчит. «Нет, Хуч хороший, и братец у него классный». При этих ее словах коготь возмущенно фыркает, а Лиса поспешно добавляет: «Как дружище классный! Ладно, пускай она свой щит ставит, но я слежу за тобой». Рыжая заглядывает за спину Рика и лапкой указывает сначала себе на глаза, а потом на Керри. Подруга в ответ лишь мягко смеется, что слегка отпускает меня. Не обиделась на выходку Фло, уже хорошо. Когда с щитами покончено, Рик оглядывает нашу команду. «Дель, на тебе постоянная подпитка нас усиливающими заклинаниями. Скорость, ловкость, улучшенное зрение. Не увлекайтесь, самый минимальный уровень чар. Иначе не дай всевидящий от избытка магии грани снова прорвутся. Может, тогда не стоит использовать их способности?» — неуверенно предлагает Хуч. «А наш мастер из ничего устраивать фейерверк. Биарчи, что ли, покусал?» Я скептически изгибаю бровь. Все нормально будет, мы с Фло уже натренированы. И ведь не вру. За месяц мы с Лесой поднаторели как в самой поддерживающей магии, так и в уровнях ее применения. Ну ладно, примирительно поднимает руки хуч. Но если что, я предупреждал. После запуска комплекса поддерживающих чар, от чего Фло охватывает радужное сияние, мы наконец-то начинаем спуск. Выискиваем чистые проплешины на ступеньках и лавируем между наростами, в которых, как объяснила Керри, и растут взрослые особи амёрфусов. Питаются эти твари захваченными в коконы живыми тварями, а люди, особенно маги, для них и вовсе что нектар для бабочек. Перимы летят рядом. Один лишь Хуч так и не призвал браться. Как я понимаю, он у него самый мощный в команде и жрет много силы с самого здоровяка а потому его вызывать будем в самый последний момент, если вообще понадобится. Фух, дошли. С самого низу, на нужном нам уровне, хуч радостно выдыхает и оглядывается на нас. У меня сердце замирает, четко предчувствуя беду. Только в этот раз ее причиной становлюсь не я. Керри, отвлекшись на биферада, не замечает куска слизи на последней ступеньке. Вспыхивают отталкивающие чары, и подруга оскальзывается, неловко взмахивая руками. Идущий позади Рик бросается ее подхватить, задевает сразу гвоздь наростов, и те с отчетливым чувак лопаются друг за другом. Мы с Хучем замираем, как стоп-кадры в немом кино, но в следующий момент атмосферу вокруг наполняют истошные вопли лезущих из коконов тварей. Похожие на крупных морских звезд, они резво прыгают на ребят, Если бы не отталкивающий щит, твари бы точно облепили и Рика, и Керри. Ни я, ни Фло не успеваем испугаться, как монстров на лоскуты режет слепящий лазер когтя. Я не знаю, какие у него боевые заклинания, но они крайне эффективно шинкуют противника. В Торе ужасному вою отовсюду раздается похожий крик. Похожий, но во много раз громче и злее. Кажется, вылупившиеся малютки разбудили более старших сородичей. «Хуч, призывай братца, выжигайте коридор!» Тут же реагирует Рик, принимаясь раздавать команды. «Дель, поддержка на максимум, подпитка энергией при любом ранении, Керри, активная стена по периметру, погнали!» Я не успеваю и вякнуть, как ощущаю тянущую внутри пустоту. Это Фло, исполняя приказ Рика, начинает накачивать наш квартет всеми видами усилий. Раньше меня это чувство выбивало из колеи, но сейчас я воспринимаю его со стойкой неизбежностью. Хуч тем временем уже бросается в коридор, в который выводит лестница. Следом за ним несется его огненный рогатый лев. Всё вокруг полыхает, но нас от огня защищает барьер выставленной буки. Малыш феникс старается изо всех сил, но по лицу Керри видно, Ей это заклинание обходится очень дорого. Мы бежим во весь опор, мимо мелькают темные ответвления, в которых я обостренным зрением вижу шевеление розовой массы. Да и по пятам нас преследуют волны звездообразных тварей. Мне остается только удивляться спокойствию и собранности Рика. Более того, он замечает мой напряженный взгляд и весело подмигивает. Будто не нас вот-вот поглотит и превратит этот кошмар любого года. Под чем было местное божество, когда придумывало этих тварей? До цели осталось два поворота и около 300 метров, рапортует бегущий впереди Хуч. Но братцу нужна передышка, да и мне тоже. Не проблема. Мы с Фло тебя подкачаем. Без раздумий вызываюсь я. В конце концов, это моя задача. Стоп. Рик обхватывает мою ладонь. Без лишнего героизма мы не знаем, что ждет нас впереди. А судя по увеличению количества слизи, мы бежим прямиком в их логово. Керри, снимай стену и запускай поисковые искры. Хуч, финальный залп по площади, и отправляй братца отдыхать». Всего пара команд, отданных спокойным голосом, и легкий мандраж, что нервной дрожью стучит во мне, исчезает. «Теперь моя чище на горизонте твари не кажутся такими уж страшными». Насколько легче живется, когда рядом есть тот, у кого все под контролем. Керри послушно развеивает защитный периметр, а буки, раскрывая пасть, выпускает три десятка светящихся огоньков, которые разлетаются в разные стороны. Залп! Тем временем кричит хуч, и от нас кругом расходится веер огненных стрел, выжигая все живое в радиусе сотни метров. Ликующие крики амерфусов сменяются воплями агонии а к смрадному запаху перемешивается вонь тлеющих тряпок. «Так, пока искры исследует периметр, я активирую наш контур», — настаивает Рик. «Учтите, он не будет столь эффективен, как был бы с Арчи и Клифом, но я постараюсь защитить нас по максимуму». «Рик, может, не стоит?» — обеспокоенно возражает Керри. «Мы с Буки еще в силах держать стену». «Нет, твои способности могут понадобиться в другом. А какой прок, если ты перегоришь?» Хмуро смотрит на нее вердоре мы переглядываемся с хучем, который в полумраке выглядит мертвенно белым. он пьет воду жадными глотками пальцы что нервно сжимают бутылку подрагивают и это показывает какой ценой дались эти плутания по стокам. здоровяк отвечает мне похожим взглядом, что говорит об одном ему тоже не нравится что керри слишком часто стала перечить рику хоть и по делу так все настроились Рик поднимается И касается моего плеча. Я берусь за хуча, а тот ловит ладонь нашего модулятора. Секунда, другая. Мы вспыхиваем яркими вспышками, а я чувствую знаковую волну обывающего тепла. Нас охватывает еле заметная рябь, свидетельствующая об установлении боевого контура. «Отлично. С каждым разом все лучше и лучше получается», тщательно пряча дискомфорт, улыбается Рик. Тут же дергает головой в сторону правого коридора что-то высматривая там. Искры, запущенные Керри, возвращаются неполным составом. Они оседают на ушах Буки, а глаза его хозяйки заволакивают белым маревом. «Прямо не пройти», — спустя секунду говорит она. «Слишком плотное скопление слизи и взрослых особей амерфусов. Не прорваться даже всем нашим арсеналом, если путь через голерку. Надо пройти вспомогательным коридором, но придется лететь». Пол весь заблокирован слизью. «Пресвятой всевидящий!» — вскрикивает Керри, отслеживая в своем видении какую-то жуть. «Там в подстанции матка Амёрфусов прямо по центру зала сидит. А вот Порткама не вижу. Мне хватает доли секунды, чтобы понять, куда делся артефакт. Так он в ней, видимо, и сидит. В этой вашей матке!» Глаза Керри обретают осмысленный вид, и она недоуменно смотрит на меня, как и остальные. Я выхватываю из сумки простой карандаш и взмахиваю ладонью, требуя у Рику бумагу с картой. Рисую на ней то, что видела в своих видениях. Место схождения труб и металлические каркасы. И платформу, где должен быть порткам. Тут, поднимая взгляд на Керри, а та подтверждающий кивает. Получается, матка пришла на сигнал порткама, напиталась его силой и продолжает от него кормиться. Это многое объясняет хмурясь рик рассматривает схему и мое художество а еще подгоняет нас она знает что мы здесь и начнет еще активнее почковаться керри путь до вспомогательных тоннелей чист да хуч выжег все тогда не задерживаемся в самом тоннеле я дам еще один залп по площади лететь не вариант коготь не поместится фло слишком малышка чтобы всех нас таскать и ничего я не малышка Тут же бурчит лисица, но послушно замолкает под взглядом Грифона. Подсказанный Керри путь мы преодолеваем на удивление без приключений. Самое жуткое, что происходит вокруг, — это гулкая тишина и мерещащиеся отовсюду монстры. Порой наше воображение страшнее любой реальности. В нужном тоннеле Рик при помощи когтя испускает волну слепящего света. Это не похоже на пламя Хуча, но действует также смертоносно и коконы на ней в один момент превращаются в жирную сажу. «А теперь бегом, пока матка не опомнилась!» — хриплым голосом выдает Рик, и, не давая нам опомниться, бросается вперёд. Этот забег становится самым странным на моей памяти. Почти в присядку мы перебираем ногами, как маленькие крабы. А всё потому, что в вспомогательный тоннель строили явно какие-то карлики. Или на материалах экономили, не знаю. Но передвигаемся мы под ехидные взгляды фло и буки, которые никакого дискомфорта не испытывают. Лисица разве что на когте смотрит снисходительно. И когда хуч вываливается на галёрку, с облегчением вздыхает не только он. Правда, длится эта эйфория совсем недолго, ровно до того момента, пока мы не оглядываем зал, куда так упорно добирались. Слизи здесь столько, что нам не нужны никакие фонари. Вся очистная подстанция залита неоновым розовым светом, внизу копошатся тысячи разноразмерных амерфусов, поскрипывая и похрипывая друг на друга. Но оторопь вызывает не это, а массивная, занимающая все пространство в центре, пятиконечная тварь. Она вольготно лежит прямо на пересечении труб, и, судя по окутавшему ее фиолетовому свечению, порткам действительно в ней. «И что нам с ней делать?» Шепотом, но в панике, спрашиваю я. «Есть какое-то заклятие дистанционного потрошения матки амерфусов? «Ситуация патовая», — задумчиво произносит Рик, оглядывая будущее поле боя. А то, что он, несомненно, продумывает стратегию и не отступится, видно по его сосредоточенному лицу. Еще не поздно вернуться», — делает робкое предположение Керри. Я тут же киваю. Это самое здравое решение, на мой взгляд. Рик разворачивается к нам, облокачиваясь на перила, так, будто внизу у нас дендрарий, а не сотни кровожадных тварей. А потом придут клинки, вынесут эту тварь, и у них возникнет вопрос, почему на месте полномасштабного прорыва обнаружен порткам с клеймом Хиларики? Он недовольно поджимает губы, переводя взгляд с ребят на меня. «Я тебя спасаю, Дель!» «Но я не хочу рисковать вами!» — набычиваюсь я, упрямо не желая подставлять друзей. «Не имею никакого права! Мы звезда, мы семья, хочешь ты того или нет. И когда придёт время, мы верим, что ты точно так же прикроешь каждого из нас». Рик подходит ко мне и кладёт руку на плечо, а секундой позже точно так же поступает хуч. Холодная ладошка Керри подбадривающе сжимает мою руку, Я молча киваю, сдаваясь и окончательно принимая их помощь. Теперь, когда мотивационная минутка закончена, есть какие-нибудь соображения? Мы склоняемся над перилами, тщетно ищем любую лазейку, что позволит нам обойтись минимальным боевым контактом. «А чем вы там говорили, этих тварей можно крошить?» — подаёт голос Фло. «Огонь и кислота», — не оборачиваясь, напоминает Рик. А кислота это, по сути, жидкость, задумчиво тянет лисица. А я вспоминаю лекцию магистра Хаони. Перимы поддержки вполне себе атакующие создание, просто надо создать условия. Рик! Хватаю его за руку и показываю на металлическую обрешетку труб, нам нужно пробраться по каркасу, доберемся до матки и обрушим на нее души с кислоты. А откуда мы ее возьмем? На меня обращается непонимающий взгляд Керри, а вот Верндере смотрят на меня так, будто начинает понимать, куда я веду. Клифа с нами нет, но Рика без него даст достаточно воды. А мы с Флой изменим ее структуру на кислотную. Это же одна из вариаций использования лечебных чар. Кислота и лечение? Хуч в недоверии приподнимает бровь. Да-да! Меня потряхивает от энтузиазма. Я не могу стоять на месте, двигаясь в сторону, где галёрка нависает прямо над обрешеткой. При этом все же стараюсь идти тихо, чтобы не привлечь внимание звездной публики. Кислота отлично прожигает открытые раны и останавливает кровотечение. В условиях боя, когда надо действовать быстро и не тратить много сил, лучшей стратегии нет. «Это вас на лекциях учили?» Дейрик догоняет и заинтересованно смотрит на меня. Нет, это я в учебниках и справочниках нашла, вру я. На самом деле, почти не вру. Вычитала в каких-то исторических хрониках из моего мира. Полевые врачи так поступали, когда надо было купировать кровотечение, а времени и материалов для полноценной обработки не было. Ладно, тогда какой план? Мы останавливаемся над стальным каркасом, и ребята заинтересованно смотрят на меня. Как-то незаметно я становлюсь, Тактическим лидером нашего остатка звезды. Доползаем до матки, я сверху лью кислоту. Керри, ты можешь вместе с буки своять что-то типа цепи или веревки? Девушка недоуменно кивает, явно не понимая, при чем тут это. Хуч спускает меня на ней вниз, я забираю порткам. Рик и Керри все это время отбивают деток нашей большой мамочке. Обратно идем тем же путем только надо будет делать все очень быстро. Но с этим проблем не должно же быть. Мы накачаны скоростью по самое «не балуйся». Звучит как самоубийственный план, в котором слишком много «а если?» в сомнении трет переносит Рик. Слишком много факторов, которые могут пойти не так, как ты предполагаешь. Но лучшего варианта у нас же нет, я нетерпеливо притоптываю. В голову ничего не приходит, признается Рик, Я вижу, что ему это тяжело дается. Что ж, готовимся. Я накину тишину, чтобы нас не сразу обнаружили. Больше никто не высказывается. Даже Фло не брякает своих скептических ремарок в сторону моих стратегических планов. Мы последний раз прикладываемся к бутылкам с водой. Керри достает из сумки кнут и цепляет его к поясному ремню. Я же извлекаю перевязи с кинжалами и метательными ножами. В план их использование не входит, но все же решаю перестраховаться. «В принципе, можно воспользоваться кнутом для твоей транспортировки. Это снизит магическую нагрузку», — предлагает Керри, глядя, как я прилаживаю перевязи к бедрам. «Знаешь, здесь лучше довериться отработанным методам», — улыбаюсь ей я. «А вдруг кнут лопнет? А вдруг ей кто-то концентрацию собьет и цепь развеется?» — влезает в разговор Рик. «Но об этом я и говорил». «Слишком много неучтенных переменных, и по уму спускать должны меня». Видя, как я недовольно поджимаю губу, Верндери добавляет. «Но ты легче, а значит и риск срыва цепи меньше». «Не суть. Давайте действовать, иначе нас клинки на горячем поймают». «Хуч, замыкаешь». «Почему я?» «Если секция рухнет под твоим весом, мы успеем перепрыгнуть на следующую и добраться до матки». «Вы чё, меня бросите?» В шоке замирает здоровяк. «Нет, тебя подстрахует коготь!» «Утешил, ничего не сказать!» — выдыхает Биферада. Все двинули!» — снова командует Рик. По связи контура проходит легкая рябь, накрывая нас полем, что глушит любые звуки. Теперь нас ни одна тварь не заметит, если, конечно, все пойдет по плану. Я ступаю на крупные переплетения прутьев первой, делаю шаг второй, И поначалу переживаю, что в любой момент могу навернуться с этой высоты метров шесть, не меньше. Но чары фло это не шутка. С ними внутри такая же легкость и беззаботность, а все движения кажутся грациозными и отточенными. Когда за мной на обрешетку ступает Рик, конструкция слегка скрипит, и вся наша компания затихает, затравленно поглядывая вниз. Но тварям внизу будто нет дела до того, что творится прямо над ними. И хоть скрип не выйдет дальше глушащего поля но остается еще и слизь ее колебания сообщают о Мёрфусом, куда движется добыча и это еще одна проблема помимо шаткости стального каркаса тихо выдыхаю я смотря строго вперед и продолжаю движение вес керри арматура никак не выдает по крайней мере когда на нее ступает подруга ни единый звук не тревожит наших соседей Зато хуч вызывает у всей конструкции крупные судороги, и мы недовольно оглядываемся на здоровика. Вот уж не думала, что в боевой ситуации его силы и размеры окажутся минусом. Тем не менее, до нужной точки мы успешно доползаем. С горем пополам, но доползаем. «Готов?» — шепотом спрашиваю я у Рика. Тот кивает. Керри, не дожидаясь моей команды, совместно с Буки создает светящуюся оранжевым светом цепь. Она звено за звеном ложится ко мне под ноги. Беря один ее конец в руки, я примиряюсь к весу. Признаться мне казалось, она будет настолько неубедительной, что мы отступимся от этой части плана. Но стоит отдать Керри и Буки дань уважения. Цепь выходит прочной, но при этом эластичной. Я привяжу ее конец сюда. Шепотом разъясняя друзьям свои действия. Хуч вытянет меня, когда достану порткам. «Ты же хотела, чтобы я держал тебя все время», — удивляется Биферада. «Смотри, сколько их там», — еле заметно киваю вниз. «Оберегай Керри, от нее зависит, попаду ли я на ужин матки». Тш Рик прикладывает указательный палец к губам. «Слышите?» Я оглядываюсь к выходу из зала. Мне даже прислушиваться не приходится. Усиленный слух работает на пределе. Там, откуда мы пришли, идет бой, ожесточенный и яростный. И это говорит только об одном — клинки идут. «Быстро!» — чуть паникуя, — говорит Рик. «Не давая мне опомниться, запускает заклинание водопад. Из-под крылья, стоящего над нами когтя льются потоки воды. Мы с Хучем еле успеваем отпрянуть, а я уже интуитивно отдаю приказ Флоренс, и вот вода перед нами желтеет. От нее струится характерный кислотный запах и пар. И с этого момента обстановка в зале меняется. С диким воплем матка беснуется и уворачивается от льющейся смерти. К ней на помощь устремляются сотни деток, ловко цепляясь лапками, щупальцами за обрешетку. Они очень быстро поднимаются. И это первый форс-мажор моего плана. Я не учла их скорость. «Пошла!» — окрик-рика снимает мою оторопь, как понижающая температуру. Я свешиваю ноги в отверстие над маткой и спрыгиваю. Словно какой-то Том Круз в миссии невыполнимо лечу вниз, с ужасом понимая, кислота хоть и наносит существенный урон, но разъедает толстую кожу не до конца. Порткам виднеется в этом массиве обугленной и живой плоти, но просто так его не вытащить. Я зависаю в нескольких сантиметрах над сердцевиной матки, которую продолжает разъедать наш коктейль. Но процесс слишком медленный. Нужно его форсировать. «Рик!» — кричу я, раскачиваясь на цепи и уворачиваясь от мельтешащих лап. «Ты можешь ее подморозить, чтобы она замерзла? «Конечно!» — доносится до меня сдавленная. «Вот прямо сейчас этим и займусь!» Я бросаю взгляд наверх и матерюсь сквозь зубы. Да Эрик еле успевает отстреливать призрачными стрелами приближающихся тварей. Коготь тоже не отстаёт от хозяина и лупит по Амёрфусам лазерами. Маленький Буки выбегает ненадолго вперед, чтобы оставить после себя пару десятков световых цветов, что взрываются. Стоит им только коснуться жутких звездочек. С каждым таким заходом феник бледнеет, что намекает на его скорый уход в межгранье. Хуч отбивается от наседающих тварей, пуская секиры слабые огненные импульсы. Все-таки без браться он гораздо слабее. Давай я им помогу, предлагает Фло. «Я же могу, мы же универсалы!» Она уже готова взмыть вверх, когда я ловлю ее за хвост. «Не сейчас, Все не так плохо!» «А, ну да, мы просто отбиваемся от разъяренного детского сада! Это ведь совсем не страшно и ни разу не опасно!» «Алло, Дель, мы в заднице!» Пока Фло высказывает свое мнение о происходящем, мимо меня пролетает волна холода, а тварь подо мной действительно замирает. Вместе с маткой промерзает и конструкция под ней. Я вижу, как металл покрывается инеем. Не теряя времени, достаю один из кинжалов с перевязи и тянусь к месту в теле монстра, где отчетливо пульсирует фиолетовым светом порткам. Не в заднице мы, мы в ее предверии, но я собираюсь нас из нее вытащить. Дайте только до ключика добраться.